и это сразу же привлекло к ним массу новых читателей. Ну, конечно, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что от газетных разоблачений никому ни жарко, ни холодно. Но люди, находящиеся за чертой бедности, составляли большинство в стране, и они стали считать московские известия своей газетой. Увеличение тиража повлекло за собой приток рекламы, а значит и дополнительные деньги. Все нити управления газетой держала в своих цепких руках Валерия Пална. И Сосновский все чаще звонил прямо ей, откровенно игнорируя Прядова. «Валерия, ты скажи, и я уйду», — однажды заявил Григорий Фимч. «А я заинтересована в том, чтобы ты здесь работал», — нагло ответила ему Валерия Пална. То, что случилось после презентации у нее на квартире, окончательно сломило Прядова. Жизнь для него потеряла интерес. И он слегка оживлялся, лишь когда Валерия считала нужным посоветоваться с ним по очередным номерам. Теперь он появлялся на работе не каждый день, и все в редакции уже знали, что тяжелое похмелье валит его на следующий день с ног. Иногда с ним случались совсем странные вещи. Однажды на редколлегии он обратился к Кощак, своему все еще заму. «Елена Евгеньевна, конечно, мы сделаем так, как вы скажете». В зале установилась глухая тишина. Валерия Павловна нашлась. «По-моему, мы все устали. Прервемся до завтра». Она ушла с коллеги вместе с Прядовым. Вызвала Георгия Малкина, начальника службы безопасности, и распорядилась – «Григорий Ефимович приболел. Вези его срочно домой. Не ко мне, к нему вези». Она тут же позвонила супруге Прядова, Ольге Алексеевне. «Я отправила Григория Ефимовича к вам домой. Мне кажется, он серьезно болен». «Вы хотите сказать, что он на грани сумасшествия?» Без особого волнения спросила Ольга Алексеевна. «И мне так кажется. Божья кара настигает его». «Идиотка!» – завопила Валерия. «Потеряешь мужика, кому ты нужна будешь!» «На все воля Божья!» – невозмутимо ответила ей супруга Прядова. Странное поведение Прядова, он стал пить с кем попало, кто подворачивался под руку, рождало в редакции массу слухов. Все эти слухи вывалили на Страхова в первый же день его работы» но, пожалуй, он один понимал, в чем дело. На Прядова действительно обрушивалась кара за его участие в убийстве Марьевой. Елена Евгеньевна не мстила, она не способна была на такое. Она просто не давала о себе забыть, постоянно напоминала. И Прядов, сам того не осознавая, казнил себя лютой казнью. Лишь один человек мог ему помочь — Валерия. Но она бросила его и растоптала, когда он стал ей не нужен. Прядов погибнет. И Страхов отказался от мысли мстить ему, ибо он понимал, что жизнь уже вынесла приговор. Дело только в сроках.